Глава 13. Последняя траурная ночь. Вечером, когда уже совсем стемнело, около дома на Котельнической набережной остановилось такси, и из него вышли хмурая Раиса Ивановна, бледная Вика и вялая Алинка. Девочка еле держалась на ногах от усталости, даже заснула в автомобиле, и ее пришлось будить. Но едва она открыла глаза и выбралась из такси, то сразу с грустью поглядела на высотку и проговорила: Мам, а может мы все таки останемся жить в нашем доме? Ну, пожалуйста, тут так здорово. Нет, дочка, даже не думай, Вика решительно замотала головой. Больше мы ни на минуту здесь не задержимся. Это слишком опасно. Раиса Ивановна, поддержите меня. Поддерживаю, энергично закивала соседка. Алинушка, ты же сама слышала, что сказал врач? Маме повезло, она еще легко отделалась. Кто знает, что будет в следующий раз. Конечно, надо съезжать, пока вы обе целы. Но домовой не виноват, начала была Алина, однако Вика решительно прервала ее. Хватит, чтобы я больше не слышала ни одного слова о домовом. Алинка надулась и обиженно затихла. Некоторое время шли молча, а потом Вика обратилась к соседке: Раиса Ивановна, простите, пожалуйста, но уже поздно, темно и как-то не по себе. Можно мы сегодня снова у вас переночуем, а завтра утром быстро соберем вещи и не переживайте, моя дорогая. Раиса Ивановна ободряюще похлопала ее по плечу. Последняя траурная ночь у меня это тоже традиция. Тут нет ничего особенного, смущает только то, что из всех, кто ночевал у меня в первую и последнюю ночь, Вы продержались меньше всех, и это меня настораживает, потому что Смотрите, вон дядя Андрей, закричала Алина, указывая на выходящего из подъезда высокого плечистого мужчину. Привет, Алинка, он потрепал ее по голове. Здравствуйте, Рейса Ивановна. Здравствуйте, Вика. Что-то вас давно не видно, все в порядке? В полном, процедила Вика сквозь зубы. Хорошо, если так, а то я уже начал было Андрей, но тут к ним приблизилось еще одно действующее лицо. Сосед Валентин Петрович, как всегда растрепанный и слегка помятый. Он вел на поводке маленькую собачку с виду такую же лохматую и неухоженную, как ее хозяин. Добрый вечер, раскланялся Валентин Петрович. А вы, Вика, уже выписались из больницы? Так быстро? Андрей посмотрел на Вику, потом на Валентина Петровича, потом снова на Вику. Он явно хотел что-то спросить, но не стал и пробормотав: "Ну, всего хорошего, увидимся", поспешно направился к своей машине. Рейса Ивановна проводила его задумчивым взглядом, потом обернулась к соседу и сердито отчитала: "Да, Валентин Петрович, все выписались, и никто у нас не болел. И вообще, без вот так приставать на улице". Лицо Валентина Петровича на миг сделалось виноватым. А затем на нем появилась странная ухмылка, словно он что-то задумал. "Ухожу, ухожу", заверил он и обратился к собаке. «Пойдем, Рекс, нужно срочно сфотографировать тетю, как она будет уезжать". Он исчез в подъезде, а Вика остановилась. Из глаз у нее потекли слезы. "Мам, ты чего плачешь?" испугалась Алинка. «Все же хорошо, врач сказал, что ты здорова". "Да-да, милая, Конечно, все отлично, взяв себя в руки, заверила Вика. Просто я за тебя переживаю. В подъезде было пусто. Валентин Петрович, судя по всему, уже уехал на лифте, не подождав их. Алинка бросилась через холл нажимать кнопки других лифтов, а Вика тихо поделилась с соседкой. Он, в смысле, Андрей. Он сказал: "Увидимся". Но если мы завтра уедем, мы же никогда больше не увидимся. Дорогая моя, Тут же оживилась Раиса Ивановна. А вот тут у нас точно еще ничего не потеряно. Вы же не умираете, а всего только переезжаете. Так что предоставьте это мне в ближайшие же выходные, я придумаю предлог, чтобы зазвать Андрея к себе, а тут и вы с Алинушкой появитесь как бы случайно. Нет, Раиса Ивановна, вздохнула Вика. Спасибо, но ничего этого не нужно. Раз уж не судьба, значит, не судьба. Мама, только нам обязательно надо зайти домой, защибетала Алинка едва они оказались в кабине лифта. Зачем? не на шутку перепугалась Вика. Как зачем? А Кузю забрать. Нельзя же оставлять его там одного на ночь, уверяла девочка. Может, он голодный, или ему страшно, или он тоже с домовым поссорился. Ты не бойся, мы быстренько зайдем, схватим Кузю и убежим. Бор даже не заметит. Вика растерянно поглядела на Раису Ивановну, и та поняла ее с полуслова. «Насчет котика можете не беспокоиться, заверила она. Я его днем навестила, свежей воды налила, полную миску корма насыпала. Он прекрасно подождет вас до утра, ничего с ним не случится. А вот маме Алинушка нужно как следует отдохнуть. В полумраке, пока еще не зажгли свет, Квартира Раисы Ивановны еще больше напоминала музей. Все эти антикварные вещи, стилизованная мебель, картины в массивных рамах, старинные вазы и посуда. Вика с грустью подумала, что когда уедет, будет скучать не только по той квартире, которую уже стала считать своим домом, но даже по квартире соседки, где всегда чувствовала себя в безопасности, куда в любое время могла прийти со своими проблемами и встретить понимание, сочувствие и заботу. Просто не знаю, что делать, делилась Вика с Раисой Ивановной, пока устраивала дочке постель. Евгений Олегович, мой бывший шеф, требует срочно вернуть долг. Иначе он будет со мной судиться, а суд, конечно же, примет его сторону. Но у вас все таки есть смягчающие обстоятельства, гудела Раиса Ивановна, всячески стремясь поддержать Вику. Вы, мать, одиночка, помочь вам некому. Вот, Алинушка, держи. Подала она девочке кружку дымящегося шоколада, и та с удовольствием принялась за ароматный горячий напиток. Вика, ну а мы с вами потом по коньячку. на посошок, так сказать. Все равно я не хочу доводить до суда. Вика надела наволочку на подушку и бросила ее на диван. Это так стыдно, пойдут разговоры, знаете ведь, профессиональный мир так тесен. Уж мне ли этого не знать? заверила Раиса Ивановна. Взять хотя бы моих коллег. Уж казалось бы, музыканты, культурные люди, а порой в такой гадюшник попадаешь, что оторб берет». Я узнавала в банке, продолжала делиться своими горестями Вика. «Такой огромный кредит какой нужен, мне не дадут. Придется завтра же звонить риэлтерше этой, как ее, Элли Аркадьевне. Может, еще не поздно аннулировать сделку или как это там называется? Ну, или пусть продаст квартиру кому-то еще за ту же сумму, что нам. Тогда я смогу вернуть долг, а на оставшиеся купить какую-нибудь маленькую квартирку или в крайнем случае комнату. Вот только неудобно перед будущими покупателями этой самой нехорошей квартиры. Получается, я им такую свинью подкладываю. Я бы на вашем месте, Викуля, Строго проговорила Раиса Ивановна, выглядывая из-за дверцы шкафа. Беспокоилась не о чужих людях, а о себе. Элка вам навстречу ни за что не пойдет. То есть, продать вашу квартиру она, конечно, возьмется охотно, но только о стоимость пересчитает в свою пользу. Думаете, как она на этой сделке наживается. У нее все пострадавшие от домового хозяева всегда остаются в накладе. Вам какое одеяло дать? потоньше или потеплее? Неважно, отмахнулась Вика. Любое, похоже, я все равно сегодня вообще не усну. Алина, ты допила шоколад. Тогда иди укладывайся. Мамочка, не расстраивайся так, попросила Алина, юркнув в постель. В конце концов, мы по-прежнему можем продать чью-нибудь почку. Чью? с надеждой спросила Вика, продолжая думать о своем, и только потом спохватилась. Да перестань, Алинка, не говори ерунды с Пидовой. Пика оказалась права. В эту ночь она спала очень плохо. И не одна она. Алинка тоже всю ночь ворочалась сбоку боку на бок и вздыхала, и даже Раисы Ивановна поднялась ни свет, ни заря, чего с ней обычно вообще никогда не случалось. Ах, моя голова, жаловалась облаченная в стёганый халат хозяйка музейной квартиры расхаживая по просторным комнатам и не зная за что и взяться. Давайте, девочки, я хотя бы прощальный завтрак приготовлю. Чего вам хочется? Я не буду есть, помотала головой сидевшая на диване Алинка. Не хочу. Мама, мамочка, ну давай останемся. Вот увидишь, мы с Бором помиримся, и все опять будет хорошо. Он меня чуть током не убил. А ты мне с ним мириться предлагаешь? возмутилась Вика, которая только что умылась, но и после этого нисколько не стала чувствовать себя лучше. Да и на душе по-прежнему было муторно. А если он в следующий раз сделает что-то с тобой? «Все равно надо поесть, хотя бы кофе выпить, настаивала хозяйка квартиры. "Раиса Ивановна, мы, может быть, потом", вежливо отказалась Вика. "Сначала соберем вещи, чтобы уже поскорее с этим покончить" а там, когда все будет позади, глядишь, и аппетит появится. Ну как знаете. Без особой охоты согласилась соседка. Идите, если уж так решили. Я, если что, тут даже дверь закрывать не буду. Едва Вавика и Алина вышли из квартиры, как послышались шаги, и все увидели Стаса, державшего в руках перевязанную красной лентой коробку течь оказалась столь неожиданной, что никто даже не задался вопросом, почему парень не вышел из лифта, а появился со стороны лестницы. О, Викуля, да к вам гости? тут же воскликнула Раиса Ивановна. Я вас сразу узнала, молодой человек. Ведь это вы вчера оказались в нужное время в нужном месте, то есть здесь, и вызвали скорую. Здравствуйте. Парень явно был растерян. А я вот, э, зашел узнать, как наша потерпевшая, как себя чувствуете, обратился он к Вике. Спасибо, я в порядке, кивнула та. И да, вот, Стас, спохватившись, показал на коробку. Моя мама вам торт испекла. Я ей вчера рассказал, что случилось, что хочу вас проведать, и она Торт это прекрасно, заверила Раиса Ивановна. «Идемте ко мне, выпьем чаю. С коньком. Нервновато для коньяка, Рейса Ивановна засомневалась Вика, но вообще она была рада, что появился повод отсрочить возвращение в нехорошую квартиру. А вот Алина не была рада. Ей наоборот хотелось скорее попасть домой к Кузе и к домовому. Да и Стас ей почему-то с первого взгляда не понравился. Мама, я не хочу торт, тут же высказалась она. Можно я пойду к Кузе? Нет, нечего тебе делать там одной отрезала Вика. Не хочешь торт, не ешь. Просто посидишь с нами. Не смущайтесь, молодой человек, шепнула Раиса Ивановна Стасу, когда все зашли в ее квартиру. Вы молодец, придумали отличный предлог, чтобы познакомиться с Викой. Кстати, у вас хороший вкус. Викуля замечательная девушка, и уже в полный голос спросила. Как, простите, вы сказали вас зовут? Стас, Станислав представился тот чуть охрипшим от волнения голосом. Станислав, она произнесла имя с ударением на и, на западный манер. Станислав это хорошо. Пока Вика готовила на кухне чай, Раиса Ивановна успела накрыть на стол, переодеться в нарядное платье и уложить волосы. Стас, оставшись вдвоем с Алиной, восхищённо осматривал квартиру, пытался прикинуть, сколько весь этот антиквариат может стоить. Он попробовал было заговорить с девочкой, но так и не сумел придумать тему. Так что дальше как тебя зовут и сколько тебе лет, дело не пошло. Наконец, к счастью для него, вернулись взрослые и все уселись за стол. Вика разлила чай, Раиса Ивановна наполнила хрустальные бокалы, но кроме нее к коньяку никто не притронулся. «Ешьте торт, пожалуйста, суетился Стас. Мама обязательно будет спрашивать, как он вам понравился. Торт божественный, заверила Раиса Ивановна, отправляя в рот старовенный кусок. Передайте вашей маме Станислав, что она просто чародейка. Я вот так и не сумела освоить выпечку. Викалы вы тоже, пожалуйста, ешьте, попросил Стас. Да-да, конечно, кивнула Вика, берясь за позолоченную чайную ложку. На самом деле, ей с утра кусок в горло не лез, но она сочла, что отказываться будет неудобно. Правда очень вкусно. Алинка, попробуй. Алина недовольно поморщилась, но тоже съела кусочек. Раиса Ивановна тем временем уже доедала вторую порцию. Станислав, а что же вы не едите торт? спохватилась она. Мне нельзя сладкого, выдал он домашнюю заготовку. А что, так? тут же заинтересовалась хозяйка квартиры. Проблемы со здоровьем? Может быть, диабет? Нет. Со здоровьем все в порядке, заверил Стас. Просто поправляться нельзя, я же спортом занимаюсь, боксом. Нужно держать себя в форме. Фу, терпеть не могу бокс, тут же высказалась Алинка. Спорт это хорошо, тем более бокс, значит, с вами спокойно, как за каменной стеной. Раиса Ивановна выразительно посмотрела на Вику, но та была занята своими мыслями и не заметила намека. Вика, вы ешьте торт, не обижайте мою маму, настаивал Стас. Да-да, спасибо, я ем. Пожалуйста, передайте вашей маме, что я очень тронута. А вы, я смотрю, очень привязаны к своей маме, да, Станислав, продолжала расспросы Раиса Ивановна. Вы что же вместе с ней живете?» Нет, что вы, у меня своя квартира. Торопливо заверил Стас, которому стало жутко от одной мысли о проживании с мамой Фимой под одной крышей. "И вы, я так понимаю, не женаты?" гнула свое Раиса Ивановна. "Не женат. «Отлично! то есть я хотела сказать, что это не так уж хорошо. Ваши годы уже пора бы задуматься о семье. Вам сколько лет?" «Тридцать шесть». "Ну вот, видите, пора, пора." «Тридцать шесть — это уже не мальчик. Вы уже, можно сказать, доиграли вторую октаву. Язык у Раисы Ивановны вдруг начал заплетаться, и Вика с тревогой посмотрела на нее. Что-то сегодня соседку на удивление быстро развезло. Обычно требовалось куда большая доза коньяка, прежде чем почтенная дама принималась снести всякую чушь. Может, это с недосыпу? «Все, я больше не хочу. Алина отодвинула от себя тарелку с недоеденным на треть куском торта. Не зная, чем себя занять, девочка вышла из-за стола и отправилась к клетке с канарейкой. "Знаете, Стас, хорошо, что вы пришли", заметила Вика. "Вчера или сейчас?" тут же уточнила хозяйка квартиры. "И то, и то. Я бы хотела попросить вас побыть с нами". Вика почувствовала, что у нее почему-то кружится голова. Пока мы будем собирать вещи, все таки спокойнее, когда рядом мужчина. Это точно, согласилась Раиса Ивановна. «И за это, пожалуй, надо выпить. Вика, я готов вам помочь, чем скажете, заверил Стас. Но только доешьте торт. Пока Вика доедала свой кусок, Раиса Ивановна положила ладонь на руку Стаса и с чувством, хотя и не вполне внятно, проговорила: "Станислав, А я вот подумала, а может все не случайно? Может это судьба? Простите, о чем вы? Не понял, парень. Ну, какой же вы недогадливый? о вас и о Вики не зря же вы появились в ту самую минуту, спасли ее, как рыцарь в свер сверрик кающих доспехах. Может, вам на роду написано быть вместе? Что? Вытерщился Стас. Раиса Ивановна укоризненно воскликнула Вика. Ну что вы такое говорите? Тише, тише, дорогие мои, замахала руками Раиса Ивановна. Я все решил. Станислав, пусть Вика пока поживет у вас. Вы сами сказали, у вас квартира, а ей жить негде. Со одной и узнаете друг друга поближе. Я не хочу, возмущенно завопила Алинка. Не хочу у него жить. Я вообще никуда отсюда уезжать не хочу. Девочка вдруг смачно зевнула. Алинушка, не зевай, пробормотала Рейса Ивановна, тотчас последовавшая ее примеру. Меня и так в сон клонит. Вот что значит встать не свет, ни заря. Станислав, вы, пожалуйста, извините нас, пробормотала Вика, отодвигая пустую тарелку. Но нам надо идти, собирать вещи. Алина уже буквально засыпая на ходу опустилась в кресло, проговорила: "Мама, я все придумала, давай у дяди Андрея поживем». И отрубилась. Извините, Станислав, мы очень плохо спали этой ночью. Собрав всю волю в кулак, Вика поднялась и пошатываясь побрела к входной двери и, присев на диван в прихожей, начала обуваться. Однако в этот момент силы оставили ее. Вика рухнула на сиденье и уснула. "Вика, вы в порядке?" притворно заволновался Стас. Он тоже хотел встать из-за стола, но его удержала рука Раисы Ивановну. По кодексу самураев, невнятно bobнила хозяйка квартиры, если вы спасли жизнь человеку, женщине, женщине человеку, она принадлежит вам, вы должны на ней жениться на Викусе, Она прекрасная. Закончить фразу. Раиса Ивановна не успела, ее глаза закатились, голова упала на стол. Стас еле успел отодвинуть блюдо с фруктами, чтобы Раиса Ивановна не уткнулась лицом прямо виноград. Вот же, блин. Стас вытер рукавом лоб. За время этого проклятого чаепития с него успело сойти семь потов. Ну, мама, чтобы я еще раз хоть когда-нибудь